Глава тридцать восьмая. Мысли перескакивали с одной на другую. Конечно, хотелось думать о свадьбе и о Николае, и пусть это могло показаться странным, но Полина не сомневалась ни минуты, когда говорила «да». Мало знакомый и ничего не знают друг о друге? Пожалуй, ни о ком другом Полина не знала больше, чем об этом парне. Еще тогда в автобусе сердце ее екнуло, а ведь сердце не может обмануть. И пусть предложение прозвучало в запале, Николая можно понять. Чего только люди не совершают в моменты, когда психика находится на грани. И даже если он передумает, и они больше не вернутся к этому вопросу, ей всё равно будет тепло и радостно от того, что он был рядом. Глупое, глупое, глупое. Что толку от воспоминаний, какими бы они ни были? Жить надо настоящим. Никто не застрахован от неприятностей и даже от совершенно ужасных и безумных вещей, но мы же стараемся их забыть. Человеческая психика так устроена, что вычленяет такие моменты, и только сам человек настойчиво выдёргивает их на поверхность. Как она, например. Ну что, стоило забыть обо всём, что случилось когда-то? Не бредите этим, не искать встречи. Ведь остальные действительно пострадали из-за неё. Хотел ли Геннадий Викторович убить её или только напугать её, выстрелив тогда в лесу, но он ранил Мару. Знал, что они с Кушниром и Алой вернутся в Нинасиево, и поэтому поджог дом. На болоте он уже не скрывал своих намерений, хотя и прятался от её взгляда. Выстрелив в Колю, Полина вспомнила остров и сразу же подумала о том, что оператор мог спокойно убить парня ещё тогда. Но то ли рука дрогнула, то ли Не стоит будить дракона, если точно не знаешь, злой он или добрый. Если бы не она, дракон бы не проснулся ещё очень долго. Но если бы она не вернулась сюда, то, возможно, никогда бы не встретила Николая. Внезапно Полина остановилась, не сразу сообразив, где находится. Где-то совсем рядом шумела река. К звуку перекатывающихся через камни воды вскоре добавился ещё один От цепенев Полина прислушалась и наконец узнала его природу. Она помотала головой, не веря собственным ушам, а когда довольно гнусавый колдовской речитатив раздался вновь, ринулась на него сквозь кусты словно дикий кабан. Продирая сквозь кусты и ветви, она неслась несней, обращая внимание на хлёсткие удары и крапиву, едва сдерживая рвущийся из горла крик, пока не оказалась на самом краю леса. На берегу она увидела Сайганова и Мару. Блондинка сидела по-турецки, закрыв глаза и сложив руки на коленях. Колдун в набедренной повязке из веток и листьев лопуха стоял прямо за ней и водил ладонями над головой девушки, на одной ноте выводя свои таинственные рулады. При виде этой сцены Полина сначала остолбенела, а потом прислонилась к дереву, чувствуя, как задрожали ноги. — Вы живы? — прошептала, сползая вниз. Сайганов отвлекся, услышав ее голос, следом за ним повернулась Мара, Лицо актрисы было опухшим, а одна сторона заметно оттекла, но рана, как показалось Полине, стала несколько меньше. — Как вы это сделали, Андрей? — спросила Полина в изумлении. Мара, подобрав ноги, встала, а, глядев Полину, сощурила без того опухшие глаза. — Мы думали, вы нас бросили, а где все? — Я не знаю. — Зашибись! — Ой! — Мара скривила губы и тут же всхлипнула от боли. Я правда не знаю, устало произнесла Полина. Думала, что вы тоже погибли. Что значит тоже? ошарашенно воскликнула актриса. Андрей, что произошло ночью? спросила Полина, направляясь к ним. Молодой человек картинно откинул волосы и попытался принять расслабленную позу. Он тоже выглядел так себе, но Полина даже не думала смеяться, да такой степени была поражена. И не помню. Я находился на связи с духами, когда услышала крик Мары. При упоминании своего имени Бландинка тут же вцепилась в его руку. Это было отвратительно, прошептала она. Кто-то из вас толкнул меня прямо вниз в воду. Я могла разбиться, утонуть, сломать себе шею. Вам мало было того, что случилось с моим лицом. Марин, я, кажется, догадываюсь, что это было, но вы же помните, бежать за Андреем хотела я. "Ещё бы", передёрнула плечами блондинка. "Получается, вы во второй раз заняли моё место. Что за бред? Твоё место? Да что ты о себе возомнила?" "Об этом вы узнаете чуть позже. Кажется, я не имею права рассказывать подробности, хоть это и не точно. И всё же будет лучше, если обо всём вы узнаете от участкового. Скоро сюда приедет полиция, и тогда. Вот чёрт". Мара и Андрей переглянулись. — Ну, я не собираюсь писать заявление, — великодушно заявила блондинка. — Ну, случилось и случилось. Мы бы потом сами вернулись как-нибудь. Андрей бросился за мной в воду и спас меня. Но когда мы вылезли на берег, то не смогли понять, куда идти. И этот ливень... Короче, мы провели ночь в каком-то овраге. Мара отвела глаза. И Андрей меня лечил. — У него это здорово получается, — сказала Полина, разглядывая ее лицо шаманские вибрации, тепловая волна и тактильность. Нужно ещё несколько сеансов, смущённо пояснил Сайганов. И немножко одежды, хмыкнула Полина. Возможно, она ещё там, на холме. Ну да, просто мы не торопились, Мара пожала плечами. Если бы нас искали, то мы бы услышали, а так, ну. Полина подумала, что на месте блондинки она поступила бы точно так же. Достаточно было посмотреть на этих двоих чтобы понять, что им не хотелось расставаться. И если бы они не прятались от чужих глаз, то вполне могли оказаться свидетелями, как Алла и кушнер. Марии Сайгановой повезло, а вот режиссёру и его бывшей жене ты ведь не расскажешь ничего, Лёве, внезапно спросила Мара. Я сам всё ему скажу, дёрнул шеи Сайганов. Нужно ещё несколько сеансов и перестань нести чушь, вспылила Мара. Какие сеансы? Я о другом. Да, да, стушевался Сайганов. Я просто хотел. Полина вздохнула, решив ничего не объяснять им раньше времени. Это было бы слишком сложно и слишком болезненно для неё. Марина судорожно выдохнула и бросила на Сайганова умоляющий взгляд. Он взял её за руку и легонько погладил. Со стороны вся эта картина выглядела, наверное, очень комично, но Полине было совсем не до смеха. Марина страдала не только из-за раны, это было видно невооружённым глазом. Что бы ни происходило между этими двумя ночью, для них это решило все. И поэтому Полине было не по себе от мысли, что если она расскажет о гибели Кушнера в огне, то это сделает Мару счастливой. — Лева все поймет. Он самый замечательный человек на свете, — серьезно заявила Мара и едва дотронулась до больной щеки. — Не трогай, — тут же шикнул на нее Сайганов. — Еще заразу занесешь какую-нибудь. — Ага, — закивала Мара. Преданно заглядывая в его глаза и поглаживая ладонью его обнажённую грудь. Пойдёмте, покраснела Полина. Вам действительно срочно нужны штаны.